Введение. Методы и источники изучения истории русской журналистики XVIII века. Перед исследователями, которые пожелали бы обратиться к изучению истории русской периодики печати XVIII века, неизбежно должны будут встать большие трудности. В дореволюционное время история русской журналистики в целом во всём объёме не привлекала внимания историков и литературоведов. Специальный отрасль исторического знания истории периодической печати в то время ещё не существовала. К изучению русской журналистики XVIII века изредка обращались историки литературы и историки, но только отдельные моменты истории русской периодической печати XVIII века становились предметом их изучения. Особенно повезло в этом отношении Петровским ведомостям и сатирическим журналам 1769-1774 годов. Ни одного сколько-нибудь значительного обзора журналистики XVIII века в дореволюционные исследования нам не отказывали. Существуют правда очень полезные э исторические розыскания о русских повременных изданиях в сборниках за 1703-1802 год, библиографически и в хронологическом порядке описанных, изданное А.Н. Неустроевым в 1874 году. В 1898 году им же был выпущен указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703-1802 год и к историческому разысканию о них. Однако это не исследования, а только библиографические справочники, очень ценные, но далеко не свободные от ошибок. За исключением классических статей Н. А. Добролюбова в аскетических журналах 1769-1774 годов и о Екатерининском собеседнике любители российского слова, сохраняющих своё значение в качестве образцов революционно-демократического подхода к истории журналистики, Все остальные эволюционные работы по журналистике XVIII века и труды Неустроева и многочисленные статьи об отдельных периодических изданиях представляют интерес, и то не всегда со стороны фактический. Однако и те немногие работы по истории русской журналистики XVIII и XIX веков, которые появились в советское время, также не могут служить по ряду причин методологическим образцом. К счастью, историку журналистики XVIII века есть на что опереться в поисках метода изучения своего научного материала. Это произведение классиков марксизма-ленинизма, представляющее одновременную разработку теории научного материализма и совершенные образцы применения диалектико-материалистического метода на конкретном материале. Это гениальные труды Иосифа Виссарионовича Сталина по языкознанию, не только разрешившие основные вопросы языкознания, но и поставившие перед всей советской наукой ряд важнейших задач, вооружившие советских учёных могучим оружием метод для решения этих задач. Кроме этих общественно-идеологических источников, в наличии классиков марксизма-ленинизма, историк русской журналистики находит и специальный труд непосредственно вводящий его в вопросы метода изучения истории журналистики. Здесь имеется в виду работа Владимира Ильича Ленина из прошлого рабочей печати в России. Говоря об истории рабочей печати, Ленин тем самым формулировал Общие методологические принципы изучения истории журналистики, писать историю русской журналистики рубежа периода, в том числе и XVIII века, можно только правильно усвоив эти ленинские общие методологические принципы. Поэтому необходимо напомнить читателю главные методологические положения статьи Из прошлого работе печати в России. Первый тезис Ленина сформулирован так: История рабочей печати в России неразрывно связана с историей демократического и социалистического движения. Поэтому только зная главный этап и освободительного движения можно действительно добиться понимания того, почему подготовка и возникновение рабочей печати шли таким, а не другим каким-либо путем. Следовательно, первая задача истории журналистики – добиться понимания того, почему подготовка и возникновение определенных журналов шли таким, а не другим каким-либо путем. Добиться такого понимания можно только учитывая связь печати с теми лиными общественными движениями. Посвятив свою работу истории работы печати в России, Ленин характеризовал по этому три главных этапа русского освободительного движения, определил значение каждого из двух первых для истории рабочей печати. При этом Ленин систематически отмечал, из каких классов происходили главнейшие деятели каждого этапа освободительного движения и каковы были их политические позиции. Ленин характеризовал буржуазный либерализм, народничество и так далее. Особенно подробно это вполне понятно в связи с задачами работы, говорил Ленин о пролетарском периоде освободительного движения о двух основных направлениях в рабочей печати марксистском и оппортунистическом. Поэтому второй тезис, сформулированный Лениным, гласит следующее: чтобы понять историю рабочей печати в России, надо знать не только и даже не столько названия различных органов печати, названия ничего не говорящие современному читателю и только сбивающие с толку, а содержание, характер идейную линию разных частей социал-демократии. Таким образом, и этот тезис Имеет общие методологическое значение. Задача истории русской журналистики состоит в том, чтобы понять содержание, характер, идейную линию разных частей русского общественного движения. Следовательно, при изучении истории русской журналистики необходимо характеризовать идейную линию, идейную программу тех общественных групп, которые стояли за тем или иным журналом, за той или иной группой журналов, выдвигая тезис о необходимости понять содержание разных частей социал-демократии. Ленин вместе с тем предостерегал от пренебрежительного отношения к изучению конкретного материала. Надо знать не только названия различных органов печати. Ленин Предвидея возможность внешнего библиографического подхода к изучению истории рабочей пяти, предупреждал об опасности только такого подхода. Таким образом, задача историка, журналистики состоит в том, чтобы показать содержательный характер идейную линию той или иной общественной группы в русской исторической жизни, раскрыв название журналов, то есть проанализировав их политические и философские позиции, их программы, их роль в общественной борьбе. Именно такое раскрытие названий ничего не говорящих терминов и цита цита цита поможет понять содержание разных частей общественного движения. Третий тезис Владимира Ильича Ленина в работе Из прошлого рабочей печати в России сформулирован так: Рабочая печать в России имеет за собой почти вековую историю, сначала подготовительную, то есть историю не рабочего, не пролетариарского, а общедемократического, то есть буржуазно-демократического освободительного движения, а затем свою собственную 20-летнюю историю пролетарского движения, пролетарской демократии и социал-демократии. Тесно связанные с первым тезисом. Тезис третий рассматривает историю рабочей печати со времени декабристов, деля ее на два периода – подготовительные, когда в журналистике отчет лиц, или не в течение проявились дворянско-освободительные, демократические, революционные взгляды и, собственно, пролетарский, когда выступил рабочий класс. Из этого тезиса мы вправе сделать вывод: история рабочего печати начинается с 1825 года примерно. Предшествующий же 125-летний период следует читать, так сказать, предысторией рабочей печати. Так тем самым Ранний начальный период русской журналистики, журналистика XVIII века, находит своё законное и оправданное место в советской истории русской журналистики в целом. Вместе с тем, третий класс даёт исследователю ответы на вопросы: с какой целью необходимо изучать историю русской периодической печати XVIII века и какие журналы и газеты следует изучать? Дворянско-революционное, а также буржуазно-демократическое освободительное движение рассматривалось Лениным как эти два этапа, предшествующие и в определённом смысле подготавливавшие пролетарско-демократическое освободительное движение. Поэтому и предыстория дворянского освободительного движения, отразившаяся и проявившаяся в передовой журналистике XVIII века, должна рассматриваться нами и в её историческом отношении к пролетарско-демократическому движению, к его работе и печати, и к современной советской прессе. Выры из проиатарской партийной печати революционного времени. Отсюда также я вструд, что основное внимание исследователей журналистики XVIII века должно быть направлено на передовые явления её истории, на деятельность прогрессивных писателей, останавливаться же на прочих фактах следует лишь в меру необходимости, только на том, что способствует большей ясности истории передовой русской журналистики XVIII века. Изучение журналистики XVIII века Как в предыстории рабочей печати на фоне общественного движения XVIII века необходимо должно быть связано с теснейшим образом с историческими событиями, политическими и экономическими изучаемыми временем. Так появление первой печатной русской газеты при Петре I не может быть правильно понято вне связи с её преобразовательной политикой и событиями Северной войны. Формирование капиталистического уклада в России в начале второй половины 18 века объясняет обилие статей по вопросам политической экономии и стихотворений на тему денег, золота, богатства и так далее в тогдашней журналистике. Часто полемика в журналах 18 века становится понятной при соотнесении её с социально-политическими позициями полемистов, с их отношением к самодержавию, к Екатерине II и крепостному праву. Журналистика XVIII века может быть правильно воспринята только если рассматривать ее как отражение и в то же время активный фактор исторической жизни, а значит конкретной, то есть классовой борьбы. Ибо историческая жизнь, история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Второй вопрос не менее трудный состоит в том, как сгруппировать материал по истории журналистики XVIII века во временные, иными словами, какие принципы периодизации должны быть положены в основу истории русской журналистики XVIII века. В работах Ленина из прошлого рабочей печати в России, роль сословий и классов в освободительном движении и памяти Герцена даны указания на то, какие принципы должны быть положены в основу периодизации истории России XIX века. Совершенно ином положении находится историоги 18 века. Не имея таких авторитетных указаний в отношении изучаемого ими периода, как и существуют в отношении XIX века, историки 18 века до недавнего времени не могли прийти к общепризнанным выводам. Так, история СССР, том 1 из древнейших времен до конца 18 века под редакцией академика Б. Д. Грекова, издания 2-й, 1947-й, посвятил 18 веку раздел 6-й, заглавленной феодально-абсолютистской монархии 18 веки. Периодизация в этом разделе строится на смешанных принципах развития дворянской империи и смены царствований. Поэтому весь 6-й раздел распадается на ряд глав образования Российской империи, Дворянской империи, Бероновщина, царствования Елизаветы Петровны, Э, дворянская империя при Екатерине II приблизительно также построена периодическая э, ты XVIII века в учебнике История СССР МН Тихомирова и СС Дмитриева 1948. Весь раздел назван Образование Российской империи с рождением патриотических отношений в России. В него входят главы Преобразование Петра I, Российская империя при преемниках Петра I, Дворянская империя в треугольнии XVIII века. Приблизительно также обстоит дело у литературоведов. В недавно вышедшей ценной «Истории русской литературы XVIII века» Д. Д. Благова находим такое разделение материала. Первое, новейшее, содержание в старых формах на путях, классицизму литературы первого десятилетия XVIII века, русский классицизм, становление национального литературного языка, новая система стихосложения, На путях от классицизма к сентиментализму и реализму, сентиментализм, зарождение критического реализма в литературе последней трети века. Каждый из больших разделов книги ДД Благого имеет два заголовка: первое перечисляющее характерные явления данного периода, второе представляющее хронологическое определение периода по десятилетиям или другим отрезкам века, как, например, последняя треть. По существу к периодизации относится только второе заглавие. По такому же принципу построена и брошюра ВД Кузьминой Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики XVIII XIX веков 1948 года. Здесь мы находим раздел Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики до 1775 года, сатирические журналы 1769-1774 годов и периодическая печать последней четверти XVIII века. Советские философы в программе По истории русской философии 18 века, опубликованной в вопросах философии 1947 год совсем, обошли вопросы периодизации. У них 18 век рассматривается как нечленимый отрезок времени, написанная по этой программе глава из макета книги «История и философия», заглавленная «Развитие материалистической философии» и... Передовой общественной мысли в России в период усиления крепостничества и укрепления централизованного государства 18 век была помещена в вопросах философии. Если опять-таки нет никакой периодизации в пределах целого столетия, практически же авторам приходится прибегать к различным хронологическим обозначениям: первая четверть 18 века, последняя четверть 18 века, первая половина, последние десятилетия. Избежать в работе, посвященной рассмотрению истории какой-либо стороны общественно-политической или культурной жизни 18 века выражение «такие-то годы», «такая-то четверть или треть», «такое-то царство» мне кажется почти невозможно. По крайней мере, в просмотренных автором новейших обзорах истории России 18 века, истории философии, дипломатии, журналистики, музыки, живописи, литературы и архитектурные указанные выражения употребляются весьма часто. Поэтому вынужден был применять их и автор настоящей работы. Однако, пользуясь выражением царствоний Петра и Елизаветы, Екатерины и хронологическими обозначениями первая, вторая и так далее, четверть, последняя треть XVIII века, он не рассматривает их в качестве признаков или единиц периодизации. В основу периодизации материала по истории журналистики XVIII века в данной книге положены выводы, к которым пришла советская историческая наука. В закончившейся недавно дискуссии по вопросам периодизации русской истории феодального периода определилось отношение к XVIII веку. Более или менее общее точка зрения. Приблизительно около начала 1760-х годов начинает в России оформляться буржуазный уклад. И это является в известной мере границей между периодами русской истории. Отрезок времени от начала XVIII века до 60-х годов в свою очередь, смертью Петра I делится на более прогрессивные э своеобразные попытка выскочить из рамок отсталости Сталин Иосиф Виссарионович, сочинение том 11, страница 248-249 и более реакционные. В 1725. Важнейшее политическое событие в истории России второй половины 18 века восстание Пугачёва, делит свою очередь на две части второй период, положив в основу своего изложения те принципы. Автор заметил, что ряд явлений истории журналистики 18 века ведомости, появление академической прессы, возникновение частных журналов, расцвет сатирических журналов в конце 1760-х начале 1770-х годов, широкое развитие передовых журналов в 1780-х в 1790-х годах характерен для тех или иных моментов изучаемого века. Так понимает автор настоящей книги решение вопроса о периодизации истории журналистики XVIII века. Наконец, третья трудность, стоящая перед исследователем истории русской периодической печати XVIII века вопрос о формах и методах русской журналистики этого времени. Данный круг проблем никак не может быть опущен при изучении истории русской журналистики XVIII века. Напротив, на каждом шагу исследователь наталкивается на любопытнейшие явления, искания, и нахождения, то более, то менее удачных методов, форм просветительской пропаганды, борьбы с самодержавием Екатерины, с крепостничеством, с культурной и экономической отсталостью России, а также формы и методы проповеди, национального самоуважения, воспитания гражданского сознания и, наконец, журнальные деятельности Радищева, постановка вопроса о революционном патриотизме. Обойти все эти достижения русских журналистов 18 века исследователь не может и не должен. Однако рассматривать этот материал исследователь должен только полностью, увязывая общественно-политическую направленность журнала или газеты с конкретными целями, которые в тот или иной момент ставились редакцией или автором. Формы и методы журналистики XVIII века не должны изучаться формально, то есть в отрыве от общественно-политической обстановки, от социальной направленности того или иного органа печати. Поэтому при анализе отдельных журналов или газет неизбежно придётся говорить о таких жанрах, как сатирическая газета с её якобы корреспонденциями и объявлениями, информации, как разговоры, как сны, как восточные повести и так далее. Однако было бы неправильно искусственно выделить специальный вопрос изуч развитие жанров в форме методов русской журналистики XVIII века или отдельных его периодов, оторвав их от конкретные обстановки, от их реального исторического наполнения, рассматривая их как чистую форму. Чрезвычайно важен вопрос о методе изучения языка русской периодической печати XVIII века. Серьёзное внимание языку журналистики XVIII века стал привлекать только в самое последнее время. После опубликования гениальных трудов Иосифовича Среёновавича Сталина по вопросам языкознания появился ряд диссертаций, лексики рукописных ведомостей до Петровского времени, языки сатирических журналов Н. И. Новикова и других. Более углублённым изучению журналов и газет XVIII века пока ещё не подверглись. Поэтому историк русской журналистики XVIII века не располагает ещё работами языковедов, на которые он мог бы опереться при анализе языка русской прессы изучаемого периода. Ему по невеле придётся идти Самостоятельным путём возникает поэтому и общетеоретический вопрос: совпадают ли позиции языковеда и историка журналистики при изучении одного и того же объекта языка, журналов и газет XVIII века. В работе э, к некоторым вопросам языкознания Иосиф Весерионович Сталин ставил вопрос о специфических особенностях языка, отличающих его от других общественных явлений указывает. Они состоят в том, что язык обслуживает общество как средство общения людей, как средство обмена мыслями в обществе, как средство, дающее людям возможность понять друг друга и наладиться совместную работу во всех сферах человеческой деятельности, как в области производства, так и в области экономических отношений, как в области политики, так и в области культуры, как в общественной жизни, так и в быту. Эти особенности э, свойственны только языку и именно потому, что они свойственны только языку, язык является объектом изучения самостоятельной науки языкознания. Без этих особенностей языка языкознание потеряло бы право на самостоятельное существование. Из этих указаний Иосифа Васильеоновича Сталина явствует, что язык вообще, и значит, язык прессы XVIII века в частности является объектом изучения самостоятельной науки языкознания. Историк же журналистики имеет, как было показано выше, свой специфический объект изучения идейное содержание журналов и газет. Следовательно, его подход к изучению языка прессы, естественно, будет отличаться От характера изучения того же материала языковедом будет отличаться и по целям, и по степени подробности, и отчасти по приёмам. Историка журналистики язык прессы будет интересовать именно как язык прессы, как язык специфической отрасли общественной политической жизни российского общества, проявлявшийся в форме журналов и газет. Это не значит, конечно, что историк журналистики не может воспользоваться методами работы языковедов как и не значит, что из академиды не найдут ничего полезного для своей цели в наблюдениях по части языка у историков журналистики. В частности, последних должно интересовать и то, в какой мере язык пресс XVIII века лёг в основании языка русской прогрессивной журналистики, предшественницы нашей советской журналистики. Из всего сказанного я усвоить, что исследователь истории русской журналистики XVIII века должен подходить к своему материалу, имея в виду главные основные линии развития русской периодической печати, те, которые связывают её с нашей советской прессой. Он должен раскрывать политическое и философское лицо журналов, газет и издателей, их сотрудников. Он прежде всего должен останавливать своё внимание на позиции журналов, газет издателей и издателей сотрудников в отношении двух основных вопросов: общественно-политической жизни XVIII века, на их отношении к крепостному праву и на их отношении к самодержавию. Исследователь должен помнить, К таким выводам приводит изучение истории литературы XVIII века, и это подтверждается изучением истории журналистики XVIII века, что только у революционеров родищава мы находим одинаково последовательно враждебное отношение к самодержавию и крепостному праву, а у других передовых, но не революционных писателей и журналистов XVIII века, Нариков, Фонвизин, Крылов и другие, политическая антимонархическая линия их деятельности была ярче и прямолинейнее. Чем социальная и антикрепостническая. До конец исследователь должен помнить, что изучая журналистику В XVIII веке он обязан объяснить, какими способами языком, литературными жанрами, журнальными формами осуществляли писатели того столетия свои общественно-политические идеи, как воспитывали они в своих читателях патриотизм, чувство национального достоинства, уважение к родному языку, народу, его истории и культуре, какие требования предъявляли они к писателю-журналисту, как смотрели они на роль и значение периодической печати трудности фактического порядка менее серьёзны по своему характеру, чем методологические, но они доставляют исследователю достаточно огорчений. В течение XVIII века, точнее с 1702 по 1800 год, включительно в России было издано около 150 газет, журналов, альманахов и сборников. Некоторые из них выдерживали по два и более изданий. Если прибавить эти повторные тиснения, общее количество периодических изданий вырастет ещё больше. В журналах XVIII века встречаются специальные, вроде медицинских, агротехнических, музыкальных, модных и так далее. Есть ряд изданий масонских и просто религиозных. Конечно, историк журналистики XVIII века, изучая историю периодической печати этих лет, должен познакомиться со всеми изданиями, но, как уже сказано было выше, внимание его вот должно быть сосредоточено на тех же внахо газетах, которые являлись ведущими прогрессивными, в наибольшей степени отражавшими передовые передовые идеи в русском обществе того периода. Поэтому значительную трудность представляет отбор журналов, то есть правильное определение общественно-политического лица отдельных изданий. Нередкие случаи, когда среди советских исследователей сейчас ещё идут споры о политической физиономии того или иного издания. Так, во, например, положении журнала Беседующие гражданин, который характеризуется то как орган петербургских последователей московских масонов, то как он, орган радищевцев. Таким образом, трудности фактического порядка непрерывно перерастают в трудности методологические. Выше было указано, что число периодических изданий в XVIII веке доходит до 150. Большим подспорьем для учёта всего этого обширного материала, кроме названных уже книг, АН не устраивая, является ценный труд Н.М. Лисовского Русская периодическая печать 1703-1900 год мебелиография и графические таблицы. Однако и у Неустроева, и у Лисовского имеются пропуски, в частности в разделе 18 век. Так, рукописный журнал Фанвизина «Друг честных людей» или «Стародум» не попал в указанные справочники, так как он учи... они учитывали только печатные издания. А для истории русской журналистики, распространившейся в списках «Друг честных друзей» Фанвизина, представляет громадный интерес, тогда как многие печатные журналы, вроде «Месец с Богом» или «Месец с Богом», приношения религии никакого значения не имеют. Пропущены у Неустроевы Лисовского некоторые другие издания, например, первый русский альманах "Российский Парнас", изданный М Мхирасковым в 1771 году, на втором титульном листе 1773, Петербургское издание "Известия императорского воспитательного дома" 1778-1780 год и прочее. Неполнота перечня Неустроевы Лисовского составляет только небольшую часть трудности фактического порядка. Гораздо более важны ошибки в указании издателей, редакторов и сотрудников тех или иных журналов, когда они анонимны или когда точно неизвестны годы их работы как редакторов или сотрудников, например, в Санкт-Петербургских ведомостях и Московских ведомостях, в журнале Смесь, Невинные упражнения и прочее. Н. А. Добролюбов саркастически высмеивает библиографов типа М. Н. Лонгинова. Ген Геннади и других, видевших задачу изучения журналов только в раскрытии псевдонимов и установлении анонимов, и вообще отвергавших изучение идей и стороны периодических изданий, вместе с тем придавал серьёзное значение выяснению круга сотрудников отдельных органов печати, и в примечаниях к своим статьям в журнале XVIII века сам кропотливо тщани занимался внешней стороной истории, интересовавших его журналов. Раскрытие псевдонимов сотрудников журналов и установление авторов анонимных произведений может приводиться в самоцель до библиографию ради библиографии. Тогда они вредны. Но при серьёзном подходе к изучению истории журналистики все эти вопросы помогают определить идейное окружение журналов, отношение к ним общества, писателей и так далее. Да никоим не безразлично для истории русской журналистики XVIII века Какие анонимные статьи беседующим гражданиней принадлежат Айон Радищеву, что принадлежит в трутне или живописце Новикову Фанвизину Радищеву? Кто был издателем одного из периодических сатирических журналов в 1769 года «Смесь»? Поэтому разыскания в этом направлении неизбежно должны будут вставать перед исследователем журналистики XVIII века. Однако здесь трудности фактического порядка опять-таки неизбежны перерастают в трудности методологические, так как правильное решение таких вопросов возможно только с правильных подметодологических позиций, о которых сказано было выше. К числу серьёзных трудностей фактического порядка относится установление тиража газет и журналов, повторяность их издания, отношение к ним цензуры, читателей, современников и потомков, и проще. Все эти вопросы требуют иногда поисков в архивах, в старых периодических изданиях, в мемуарах письмах, дневниках и так далее. На первый взгляд может показаться, что все эти вопросы малосущественны. Основное это сами журналы и газеты, их содержание, их литературный материал. Конечно, это правильно. Однако для исследования важно определить общественную роль издания, его влияние на современность, его идейную активность и значение в последующем развитии журналистики. Поэтому решение всех поставленных выше И аналогичныйх вопросов опять-таки тесно связано с проблемами методологии, с объяснением роли того или иного журнала как фактора общественной борьбы. Среди более мелких вопросов, которые могут встать перед исследователем, находится такой: в каком порядке надо читать журналы и газеты? Есть ли комплект издания за всё время его существования подряд или в какой-нибудь другой последовательности? При таком сквозном чтении у исследователя создается более или менее полное и ясное представление о содержании данного издания. Правда, иногда он может почувствовать, что некоторые статьи или поэтические произведения имеют полемический характер и направлены против какого-то определенного писателя или журнала. Однако принцип сквозного чтения не позволяет исследователю отрываться от изучаемого журнала и переходить к другим, одновременно к ним общаться с ним издававшимся с целью выяснения объектов полемики. В таких случаях следует отступать от сквозного чтения и обращаться к чтению одновременно или близко друг к другу из данных книг и краст журналов. Только в таком случае полемика может быть обнаружена в полном или почти полном объеме. Ценным пособием для установления синхронности изданий тех или иных журналов являются графические таблицы в русской периодической печати НМ Лисовского. В большом издании и в библиографии русской периодической печати таблиц нет. Еще более точные даты выхода отдельных книжек, журналов можно найти в объявлениях в Санкт-Петербургских или Московских ведомостях. Как сквозное или синхронное чтение имеет свои э преимущество издатель сам сможет решить, каким способом изучение материала лучше воспользоваться в том или ином случае. Из сказанного следует, что разделение трудностей при изучении истории журналистики на методологические и фактические имеет условный характер, так как изучение всех элементов отдельного журнала и его судьбы всегда должны быть подчинены основным методологическим принципам, сфорулированным в работе Владимира Ильича Ленина из прошлого рабочей печати в России. Газеты и журналы XVIII века являются в основном источником для изучения истории периодической печати в России в указанном столетии. К сожалению, ни в одном книгохранилище СССР нет абсолютно полного подбора периодических изданий XVIII века. Более или менее полные коллекции газет и журналов, Изучаемого периода имеются в библиотеке СССР имени Ленина Москва, государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова Чедринoper Ленинград, библиотеке Академии наук СССР Ленинград, государственные исторические библиотеки Москва, ленинградском отделении института истории Академии наук СССР коллекция Н.П. Лихачева Ленинград, институте русской литературы А.Н. СССР Ленинград ограничиться одними только журналами и газетами при изучении журналистики XVIII века невозможно. Исследователю приходится пользоваться обширной литературой по истории групп журналов или отдельных журналов того времени. Среди этой литературы вопроса есть довольно значительное количество работ, не утративших и в наше время вспомогать, но справочного иногда и более серьёзного исследовательского характера. Вместе с тем, в этом материале накопилось огромное множество неточностей, ошибок и спорных вопросов. Всё это было связано с тем, что только очень небольшая часть работ опиралась на архивные материалы векарских семейников, а остальные пользовались печатными и часто недостоверными источниками. К сожалению, архивов журналов XVIII века как таковых не сохранилось совершенно. Кое-какие материалы имеются лишь в архиве Академии наук СССР Ленинград, большей частью они относятся к изданиям академическим и зредка содержат сведения о неакадемических журналах, печатавшихся в типографиях Академии. Десятый том Ах материал для истории Императорская академия наук СПб 1885-1990 издание под редакцией М.И. Сухомлинова, и охватывающий период с 1716 по 1750 включительно, и в протоколах заседаний конференции Императорской академии наук с 1725 по 1803 СПб 1897 1911 4 тома. В России надо довольно много ценных сведений по истории русской журналистики XVIII века. Кроме опубликованных архивных материалов, в архиве Академии наук есть ряд неизданных документов, позволяющих осветить отдельные моменты фактической истории тех или иных журналов. Значительно меньшей достоверностью обладают различные литературные источники XVIII века, воспоминания, записки, дневники, в которых иногда встречаются сведения о журналистике и журналах XVIII века. Иногда даже современники впадают в ошибки и сообщают заведомо неточные сведения, как, например, Новиков, называющий издателем невинного упражнения Хирасского. Всё это заставляет относиться с осторожностью к показаниям мемуаристов XVIII века, иногда и к архивным документам. При всём многообразии и обширности источников По истории русской журналистики XVIII века они не в состоянии ответить на все возникающие перед исследователем вопросы. Поэтому в истории русской периодики XVIII века остаётся и по сейчас ряд спорных и нерешённых проблем. Некоторые из них несомненно привлекут внимание последующих поколений исследователей.